Эпилог. Сырость, полумрак, темные коридоры и уже знакомый зал с изображением змеи в центре отполированного пола. Влад знал, что явился намного позже назначенного времени, но и не подумал ускорить шаг. Разговор, для которого его вызвал отец, вряд ли окажется приятным. «Ты опоздал!» Покачав головой, обратился директор к своему сыну, выбравшись из тени колонны на освещенное редкими светильниками пространство возле змеиной головы. Проспал. Без тени раскаяния бросил Влад и раздраженно поинтересовался. «Зачем ты меня звал?» «Напомнить». «Что именно?» В голосе, кроме напряжения, появился еще и страх. «Ради чего то возродился в новом теле?» «Еще раз рассказать о той великой миссии, которая тебе уготована. Это ты решил, что она мне уготована», — безразличным голосом заметил Влад. «Пророчества не лгут, просто ты забыл священные строки. Ты помнишь великого мудреца из рода Бхригу, которого звали Маркандей? Ему была дарована не только вечная молодость, но и способность видеть грядущее». Несколько тысяч лет назад он уже предсказал, что ожидает этот мир. Золотому веку соответствует Крита-юга, Серебряному — Трета-юга, Медному — Два-пара-юга, Железному — Кали-юга, завершающаяся космической катастрофой и одновременно крахом всех общественных установлений. Понимаешь ли ты, Вритро, в какое время ты возродился — Скоро всему придет конец, и наша задача воцариться на обломках старого мира. Примечание Отрывок из мифа о будущих бедствиях Перевод Немировского Александра Иосифовича. Конец примечания. Влад вздрогнул, услышав свое истинное имя. А что, если время еще не пришло? Вдруг ты понял, пророчество не так? В голосе молодого человека звучало отчаяние и страх. «Настанет время, и Дхарма перестанет быть законом», принялся цитировать Анатолий Григорьевич. «Люди начнут торговать ею, словно мясом». Примечание. Дхарма. Буквально «то, что удерживает или поддерживает». От санскритского корнятхар — «поддерживать». В индуизме совокупность норм и правил, соблюдение которых необходимо для поддержания космического порядка. Конец примечания. Никто не будет в состоянии властвовать над своими чувствами. Жадность овладеет неучами. Алчность, злоба и глупость соединят людей в клубок словно змей. Лишившись ясности разума, ненасытные правители всеми способами будут присваивать чужое — Левая рука будет красть у правой. Люди, словущие учеными, утратят истину. Безо всякой нужды будут губить они деревья и целые рощи, и тогда придет конец всему живому и сущему на свете. Девушек не будут ни сватать, ни выдавать замуж. Они сами будут искать себе мужей. Когда мужья заснут, их жены будут уходить к другим мужчинам, а мужья, когда жены спят, — к другим женщинам. «Ты еще веришь в то, что я мог ошибиться? Оглянись вокруг, посмотри на мир, в котором ты возродился. Неужели не видишь, насколько близок его крах?» Маркандей был прав. Он точно описал завершение Кали-юги. «А толчком для начала космической катастрофы будет воссоединение воскресшего из небытия змея, поверхшего в ужас всех богов и полук богов, с единственной женщиной, которая будет равна ему по силам и выдержит его ужасный лик, станет верной женой и подругой. И тогда семь пылающих солнц выпьют всю воду морей и рек, все обратится в пепел. На мир, иссушенный солнцами, вихрем обрушится конечное пламя. Проникая в саму преисподнюю, оно вселит величайший ужас в богов и демонов» а затем пожрет всю Вселенную вместе со всем, что ее населяет. И тогда, в тот самый миг, когда старые боги превратятся в пепел, мы сможем воцариться в священном городе Амаравати и возлежать на золотых подушках и потягивать напиток бессмертия Амриту. И это будет начало новой эры, эры нашего господства. Неужели ты не мечтаешь об этом в Ритра? «Об этом мечтаешь ты, царь Нагов Шеша. Это ведь ты остаешься неизменным, когда Вселенная разрушается в конце каждой Калпы, а я хочу лишь отомстить Индре». Примечание. Калпа — единица измерения времени в индуизме и буддизме. Конец примечания. «Индра падет, как и другие боги. Останутся лишь те, кто примкнёт ко мне». «Я смогу укрыть тебя и твою возлюбленную в своем чреве от разрушения. У нас уговор. Я не нарушаю свое слово. А вот сдержишь ли ты свое?» «Я задаю себе вопрос. Так ли плох этот мир, что стоит без сожаления ввергнуть его в хаос?» С сомнением в голосе произнес Влад, с тоской посмотрев на того, кого привык именовать «отцом». «Ты задаешься этим вопросом лишь потому, что совсем забыл, насколько хорош тот, другой мир. Скажи, как давно ты не был в Амаравате? Тебе закрыт туда путь, а я изредка бываю. Это глоток свежего воздуха, возможность почувствовать настоящую жизнь, а не жалкое ее подобие. Иди сюда». Шеша щелкнул пальцами, и вся левая стена огромного зала стала вдруг прозрачной. Посмотри на мир, который ты успел забыть. Видишь, там, за непроходимыми горами, покрытыми льдом и снегом, выше самой вершины горы Меру, в конце звездной дороги, располагается тысячевратный город богов. Этими дорогами не пройти нечестивцам вроде тебя. Ты думаешь, это справедливо? Это ты, а не Индра, должен сидеть на золотом троне в самом великолепном из ста дворцов Амаравати, Это твое право — объезжать в годы мира города на божественном слоне и пить амриту, наслаждаясь безопасностью и покоем. Неужели ты забыл то, чего лишился? Я покажу тебе. Огромное, словно панорама изображение тысячевратного города, парящего над горами, приблизилось. Словно камера сменила фокус и теперь показывала роскошный зал, в котором Индра восседал на золотом троне под белым балдахином. К Индре прильнула его божественная супруга — Шачи. Поодаль, в непринужденных позах, расположились другие боги, мудрецы и великие герои. Влад сжал зубы, вспоминая божественный аромат вечно цветущей париджаты. Примечание. Париджата. Райское дерево. Конец примечания. Он буквально чувствовал его. Настолько реальной и близкой казалась картинка города. В руках наслаждающихся жизнью богов были чаши с амритой. «Помнишь ли ты хотя бы вкус божественного напитка?» С легкой издевкой спросил Шеша. И Влад почувствовал, что на глаза наворачиваются злые слезы. Нет, он почти его забыл. «Забыл то, что думал, навсегда останется в памяти». «Я могу помочь тебе освежить воспоминания». Шеша подал молодому человеку плоскую металлическую фляжку, такую, в которых обычно хранят коньяк. «На, я тебе дарю. Ты достоин ее. Влад неверяще посмотрел на Шешу и дрожащими руками принял щедрый дар. Осторожно отвинтил маленькую металлическую крышечку — потом принюхался, вдыхая давно забытый дурманищий запах. Воистину напиток богов. С замиранием сердца сделал глоток. По венам пробежал первозданный огонь. Амрита, сбитая богами из вод Великого океана, проникала в каждую клеточку тела, даруя бессмертие и прилив сил. Шеша был прав. Напитку богов не найти аналогов в человеческом мире. «Ничто не может сравниться с ним». «Это бесценный подарок», — прошептал Влад срывающимся голосом и в благоговении склонил голову. «Мне ничего не жалко для тебя. Амрита — знак моего расположения. Теперь ты понимаешь, о чем я? Посмотри внимательнее на этих зажравшихся бездельников». Влад вплотную подошел к огромному экрану и прикоснулся к стеклу. На лицах отдыхающих богов застыло выражение равнодушного блаженства. Перед ними в танце кружились апсары, а сладкоголосые гандхарвы пели свои пленительные песни. Примечание. Апсары. Полубогини в индийской мифологии. Духи воды или облаков. Гандхарвы. Класс полубогов в индуизме. Мужья апсар, певцы и музыканты. Конец примечания. «Взгляни на самодовольное лицо Шивы», — комментировал Шеша, привлекая внимание Влада к богам, принимающим участие в божественном праздновании. «Уже не одну тысячу лет он танцует на трупе несчастного карлика. Победитель? А этого узнал? Индра, твой убийца. Презренный трус избежал с поля битвы. Он даже мертвого тебя боялся до да дрожи в коленях. И только когда слуги сообщили ему, что ты мертв, пришел и разрубил тебя на куски. С тех пор трезвонит по всему миру, какой он герой. А эта тварь — Горуда. Влад вздрогнул, рассмотрев за спинами богов огромную птицу с громадным клювом и человеческими руками. Он готов пожрать или спалить огнем всех змей на земле. Проклятый убийца сделал бы это, не будь он так ленив а этот самовлюбленный красавчик Вишну. Неужели ты не хочешь отомстить, поквитаться за унижение и сотни лет забвения? Я уже говорил, что хочу. Не понимаю, к чему эта демонстрация? Выдохнув, Влад отступил от панорамного окна. Боль сжала сердце, словно в кулак. В горле застыл комок. Мир богов был непередаваемо прекрасен и манил. Понимание, что ему никогда не пройти по звёздной дороге в сто дворцов небесного города, заставляло испытывать отчаяние и злость. «Я хочу, чтобы ты вспомнил, что именно ты потерял, потому что в последнее время тебя слишком привлекают мелкие, суетные и недостойные блага этого мира — машины, модная одежда, примитивные человеческие радости и женщины». Не забывай, что они лишь слабое подобие того, чего ты лишён. «О чем ты? Я видел тебя вчера совсем не с той девушкой. Алина слаба. Ей никогда не стать королевой нагов, равной тебе по силе. Она лишь пешка, которая в лучшем случае завершит обращение. Разве запрещено желать более чем одну женщину?» — беспечно пожал плечами Влад. Я бы не хотел, чтобы ты подвергал опасности свою духовную и эмоциональную связь с Вероникой. Ты знаешь условия. Чтобы исполнилось пророчество, нам нужна не просто королева Нагов, а та, которую ты можешь назвать своей возлюбленной. Между вами должен быть огонь, который повергнет мир в хаос. Твоим планам ничего не угрожает, — сиятельный Шеша. Отозвался Влад, — жадно всматриваясь в светлые широкие улицы Амаравати. Алина — лишь мимолетная, ничего не значащая слабость. «Значит, на осенний бал ты пойдешь с Вероникой? А ты думал иначе? Только она. Чтобы создать что-то новое, нужно избавиться от старого, не так ли?» «Я рад, что ты все понимаешь правильно. Новый мир, рожденный из твоей страсти, будет прекрасен» и ты станешь в нем властелином. А ты? А я буду новым Брахмой. Роль Создателя меня прельщает больше. Конец книги. Анна Обывалова. «Змеиная школа. Первое испытание». Читала Ирина Чероченко. Корректор Виктория Рожкова. Работа над книгой закончена 6 июня 2021 года.